Глава 19. Фёдор внимательно рассмотрел уборотней. Те, что появились позже, были немного крупнее предыдущих, а пламя, окружавшее их, было ещё ярче. Как ни пытался Крис настроить себя на победу, ничего не выходило. Очень уж сильным с виду казался противник. "Джо", спросил Крис товарища. "Тебе не кажется, что у нас особо нет вариантов на победу? Кажется, честно ответил эльф. «Но не назад же идти. Насколько хватит сил, будем драться, а заодно проверим, чем их лучше всего валить. В следующий раз придем более подготовленными». К этому времени вторая пятерка оборотней подошла совсем близко, и Федор прочитал характеристики ближайшего к нему. «Огненный оборотень. Уровень семь. Здоровье восемьдесят три из восьмидесяти пяти». Опасность высокая. Исход противостояния вероятность благоприятного исхода 43%. Статы представителей третьей пятёрки разглядеть ещё не получалось. Они не подошли на достаточное для этого расстояние. Но Фёдор понимал, что те мобы были уровнем не менее 10. Сейчас я опять наложу на вас другой баф, крикнул Джодык товарищам. Он на увеличение противодействию магии огня и на увеличение силы удара. Эти твари явно чем-то защищены. Вам будет жарко, но зато сможете нанести им больший урон. Один фиг они вас завалят. Так хоть прокачайтесь получше, а жару потерпите. С меня холодное пиво после реса. Эльф быстро произнёс заклинание и крикнул: "Вперёд! Стоять!" Ещё более громко заорал Фёдор. Участники отряда ничего не поняли, но на всякий случай остались на месте. Смотрите, кричал Фёдор и тыкал пальцем в мобов. Те, третьи, они остановились. И действительно, мобы из третьей пятёрки прекратили движение и остались примерно на середине пещеры. У них агрозона там заканчивается, радостно объявил Джодик. Планы меняются, героическая гибель больше не в приоритете. Валим ближайших, но не уходим отсюда далеко, пока всех не порешим. Воодушевлённые сделанным открытием и получившие новый баф, участники рейда бросились на оборотней. Хоть Жодык и приходилось несколько раз лечить товарищей, а Жолудю восстанавливать самого эльфа, всё прошло на удивление легко и быстро. То ли Жодык подобрал правильный баф, то ли участники рейда приспособились к бою с оборотнями, но так или иначе за несколько минут с мобами было покончено. Быстро разобравшись со второй пятеркой, крыс с товарищами даже не успели толком отдышаться, как Джодок восстановил всем здоровье и уже гнал их дальше. «Давайте! Немного осталось! Завалим уродов!» Эльф аж подпрыгивал от нетерпения продолжить бой, но не все разделяли его энтузиазм. «Джо, дай отдохнуть!» — тяжело дыша сказал Лапис. «Реально сил уже нет, и твои бафы уже не спасают!» Да не вопрос, усмехнулся эльф. Можем вообще привал устроить, если вы, конечно, уверены, что они через некоторое время не возродятся. По мне, так первая пятёрка вот-вот должна опять появиться. Эти слова у всех отбили охоту медлить. Как думаете, кроме этих пятерых есть ещё? осторожно спросил Жолудь. Думаю, что нет, ответил эльф. По крайней мере, я не вижу больше тут никого. Так конец пещеры отсюда не виден, возразил Паштет. «Ты не забывай, что эльфийское зрение в пять раз лучше человеческого, поэтому прекращайте преподать на измену и бегом драться!» Сказав это, Джодек в очередной раз наложил на товарищей баф, и участники рейда бросились в атаку. Бились в этот раз долго, оборотни никак не хотели погибать и оказывали серьезное сопротивление. Уровни они оказались одиннадцатого, огонь, покрывающий их, обжигал нестерпимо, а защиты от этого не было. Всю свою магию Джодок тратил на увелечение у участников рейды силу удара. Фёдору уже казалось, что ещё немного и он просто-напросто загорится. Джо закричал к рыс, выбив очередные 4% здоровья у одного из оборотней. Ну хоть немного, дай защиту от огня. Сил нет уже. Ничего с вами не случится, спокойно ответил эльф. Держитесь лучше. И в этот момент, опровергая слова Джодока, загорелся Паштет. Он вспыхнул, словно соломенное чучело, облитое бензином, прокричал что-то нечленораздельное и ушёл на респаун. "Ничего не случится", со злостью крикнул Фёдор. "Ахренеть", ответил ему Джодок, отражая удар моба. "Интересно, он перегрелся и вспыхнул, или это на него кто-то заклинание наложил? Ты как думаешь?" "Я не думаю, я дерусь", ещё более злобно крикнул Фёдор. "И ты не думай, охлаждающий бафф на нас накладывай". Однако сделать это эльфу было не так уж и просто. Когда отряд оказался в численном меньшинстве, Джодок взял на себя двоих мобов, а отражать их удары и накладывать баффы было физически невозможно. Но спустя некоторое время Фёдор смог добить своего оборотня. Тот исчез, оставив крысу в качестве лута, 10 купонов боевого опыта и 20 золотых монет. Фёдор тут же это всё подобрал и бросился на помощь Джодаку. "Я продержу двоих немного", крикнул он товарищу. "Дай немного защиты от огня. Я просто чувствую, что сейчас загорюсь". Джодак быстро отбежал в сторону. Первым делом он поднял Фёдору здоровье, так как два оборотня стали опускать его уровень с удвоенной скоростью. После чего эльф наложил оставшимся в строю трём участникам рейда бафф на охлаждение. Фёдор сразу же почувствовал облегчение и прилив сил. После того, как Кэлв перетянул на себя одного из мобов, Крыс опять испытал, казалось исчезнувшее, удовольствие от боя. Буквально за минуту он добил своего оборотня. Почти одновременно с ним расправился со своим ии джодком. У Лаписа и особенно у Жёлодя дела обстояли хуже. Но Фёдор с Джодком присоединились к ним и в режиме двое на одного очень быстро добили оставшихся оборотней. Нанеся критический удар последнему противнику, крыс выбил из него десяток золотых монет и какой-то свиток, но сил сразу же поднять лут уже не осталось. Орасправившись с мобами, Фёдор просто рухнул на пол пещеры. Так сильно он ещё никогда не уставал. Казалось, что даже драка с медведем в лесу была не таким тяжёлым испытанием. Жоуть с лаписом последовали примеру крыса, они тоже упали на пол и тяжело дышали. Вставайте, не время валяться, весело прикрикнул товарищ, казалось, совершенно не уставший Джодак. Нас ждёт босс, море лута и положительных эмоций. У меня сейчас одна эмоция тяжело от ведь у лапис. Ненавижу это всё. Я могу вернуть тебя на шахту, если там было веселее, предложил эльф. Джо, прекращай, вступился за Лаписа Фёдор. Нам реально хреново, дай хоть немного отдохнуть. «Да, можете хоть поспать», — ответил эльф. «Главное, не проспите, когда мобы возродятся». «Они не возродятся», — возразил Федор. «Прекращай нас пугать. Мы все видели сообщение, что девятый уровень пройден». Сказав это, Федор обратил внимание, что товарищи, в том числе и Джодок, посмотрели на него с непониманием. «Какое сообщение?» — спросил эльф. «Я ничего не видел». По лицу Джодока и по лапису с желудем было видно, никто из них никаких сообщений не видел. Странно, сказал Фёдор. В каждой пещере после гибели последнего боба мне приходило сообщение, что уровень пройден. Я думал, и вам приходит. Может, это потому, что ты рейд формировал, предположил Жолудь. Ну, типа, ты сейчас наш командир, и тебе приходит инфа по рейду. Других объяснений происходящему никто не нашёл. Когда формировали рейд, оказалось, что Джодык, как непись, не может этого сделать. А вот присоединиться к рейду с сформированным игроком NPC мог, поэтому Федору и пришлось взять это дело на себя. Он создал временный отряд и отправился с ним в рейд. Таким образом, для игры, крыс стал командиром этого отряда автоматически. Поняв, что никакого риска в этом нет, Джодек дал товарищам немного отдохнуть. Правда, он постарался это дело максимально ускорить, наложив на всех исцеляющие и поднимающие боевой дух бафы. Федор, придя в себя, подобрал выпавшие из последнего моба луты. Свиток оказался с разовым заклинанием, уменьшающим урон от огня на 90% в течение 10 минут. Видимо, все плюшки, выпадающие в процессе прохождения данжа, имели своей целью облегчить игроку финальную битву с боссом. Ещё через 10 минут отряд отдохнул полностью и был готов к переходу на 10-й уровень и сражению с главным монстром, легендарным огненным медведем. В начале десятой пещеры участников Риды ждали не пять оботней, как они могли ожидать, а четыре. Только вот уровень у них был уже двенадцатый. Впрочем, сражаться с ними было легче, чем с предыдущими. Перед тем, как войти в пещеру, Джодак наложил на отряд баф и на охлаждение, и на увеличение наносимого урона. Сильно вперёд решили не продвигаться, чтобы раньше времени не попасть в агрозону второй пятёрки. Весь отряд остался у входа, а Фёдор пошёл к мобам один. Подойдя к ним, он ударил мечом ближайшего и побежал назад к товарищам. Оборотни бросились за ним. План сработал, вторая группа не подключилась и даже не появилась в поле зрения. Примерно за 5 минут участники рейда справились с мобами и немного прошли вперёд. Других оборотней всё ещё не было видно. "Джо", обратился Фёдор к товарищу. "Если ты так замечательно видишь, скажи, далеко мобы? Я их не вижу", ответил эльф. А говорил, что видишь всё, усмехнулся Лапис. Я вижу всё, что можно увидеть, возразил Джодок. В данный момент я вижу, что в пещере никого, кроме нас, нет. Но ну, не может же быть, чтобы на десятом уровне было проще, чем на девятом, сказал Жолоть. Не может, согласился Джодок. Это и напрягает. А смысл напрягаться? Наложи защиту и пойдём дальше, сказал Фёдор. Может, этот огненный медведь из-под земли выпрыгнет. Чего гадать, сейчас узнаем. Джодак в очередной раз наложил на товарищей бафы, и они отправились дальше вглубь пещеры. Шли осторожно, вглядываясь в темные углы и ожидая нападения с любой стороны. Но ничего не происходило. Так отряд прошел половину пещеры. Пересекая условную середину, приготовились к появлению мобов, но опять их ожидания не оправдались. И когда уже Федор хотел высказать предположение, что мобов, скорее всего, требуется вызвать выполнением какого-либо квеста, те появились. Неожиданно... И в большом количестве. Нечисть появилась словно из воздуха. Помимо восьми огромных оборотней пятнадцатого уровня, материализовалось полтора десятка зомби и непосредственно сам босс данжеона, огромный, около 3 м ростом огненный медведь. "Понеслась!" крикнул Джодок и бросился на ближайшего к нему оборотня. Остальные участники рейда последовали его примеру. Однако всех ждало разочарование. Защита, стоявшая на обоих, практически не давала выбить из них хоть какой-то процент здоровья. "Отходим к входу", прокричал Фёдор. "Попробуем, как в прошлый раз". Все отбежали к входу в пещеру, но к большому сожалению участников рейда, в этот раз на них пошли все, кто был в пещере. Только босс остался стоять на месте и изрыгать огни рычание из своей огромной клыкастой пасти. "Я не представляю, как мы их всех перебьём", сказал Фёдор, глядя на приближающуюся нечисть. Никак, ответил Джодык. Это нереально. Как только мы с ними завяжемся, медведь подтянется. Да уж, сюда надо человек 30 тащить было, в сердцах воскликнул Лапис. Тогда был бы шанс. Толпа не поможет, возразил эльф. Ты не заметил, что Данж генерирует мобов исходя из количества игроков? Нет, признал Лапис. А я заметил, пояснил Джодык. Пока нас было пятеро, на каждого появлялось по одному мобу в группе, а сейчас нас четверо, и количество мобов кратное. Всего 12 оборотней и 16 зомби. Подгони ты сюда 30 человек, тебя встретят 90 оборотней, иначе любая толпа выносила бы этот данж на раз, а его давно никто не проходил. Если честно, сказал Фёдор Джодаку. Я не представляю, как подобный данж проходить без такого помощника, как ты. Я не думаю, что человеческие маги могут так быстро и много бафов накладывать и одновременно драться. Мои возможности тоже ограничены, с сожалением ответил эльф. Я могу, конечно, все силы, Джодок замолчал и уставился на почти вплотную подошедшую нечесть. Я знаю! закричал эльф. Я знаю, как мы поступим. Лапис, жёлть, быстро нападайте на врага. Бегом! Лапис с Жёлдем с удивлением посмотрели на эльфа. «Да мы максимум!» — попытался что-то сказать Лапис, но был прерван Джодеком. «Приказ не обсуждать! Быстро! Ваша задача — завязать на себе всю эту толпу! Прыгайте среди них, наносите мелкие удары и старайтесь продержаться как можно дольше! Уворачивайтесь! Главное, чтобы они подольше на вас задержались!» Лапис с Желудем бросились выполнять приказ, и действительно, вся нечисть переключилась на них. «Ты понял, что надо делать?» — спросил Джодек Федора. Да уж, не дурок, ответил тот. Накладывать бафы будешь, обязательно, но защиту от огня не надо. Я свиток поднял, он гасит урон. Давай всё на силу удара. Джодок прочитал несколько заклинаний и сказал: "У нас примерно 5 минут. Быстро бежим сквозь толпу к медведю. За нами увязнутся, но я остановлюсь и всех задержу. Если смогу, буду отвлекаться, чтобы тебя подлечить, но лучше на это не рассчитывай". Всё будет нормально, бро, ответил Фёдор и улыбнулся. Он активировал поднятые ранее свитки на увеличение силы удара холодным оружием в 2 раза и на уменьшение урона от огня на 90%. И то, и другое были рассчитаны на 10 минут. После этого Крис бросился на огненного медведя. Джодык последовал за ним. Пробегая сквозь толпу мобов, Фёдор заметил, как уходит на респаун жёлть. Лапис ещё отбивался, но было видно, что осталось ему недолго. Большая часть нечести се среагировала на человека и эльфа, но Джодекс сумел всё внимание этих мобов забрать на себя. Фёдор вышел к боссу один на один. Крис стоял и смотрел на огненного медведя снизу вверх. Чудовище размахивало лапами и плевалось огнём. Ещё несколько дней назад Фёдор и подумать не мог, что сам по своей воле решится на такой поступок. А недели ранее, будучи рабом на шахте, он даже теоретически не мог представить, что такое когда-либо может произойти. Что уж говорить о том крысе, что в состоянии стресса добровольно согласился уйти в неволю, лишь бы не испытывать постоянный страх во время прокачки в песочнице. Прошло совсем немного времени, даже по игровым меркам, а от бывшего Федора Ползуна, осужденного по сфабрикованному обвинению экс-депутата, не осталось и следа. легкоранимый, впечатлительный, боявшийся боли и непереносящий стресса человек остался в прошлом. Перед боссом данжеона, легендарным Огненным Медведем, стоял крыс из клана боевых хомяков. Решительный, злой, бесстрашный, переполненный адреналином игрок, готовый драться до последнего, не взирая на боль и не думая о последствиях, и начинающий получать от этого удовольствие.